ой ребёнок. Он изменился, как-то очень резко. Это все видят, и мне так страшно от чего-то. Совсем молодая мама с гладко зачесанными русыми волосами. Круглые голубые глаза, круглые коленки, подсохшая болячка на губе. Боря, мальчик лет трёх с половиной, играет на ковре с машинкой. «Но чего же пугаться?» — успокаивающе говорю я. «Маленькие дети быстро растут и так же быстро изменяются. Это закономерно. Понимаете, он всегда был такой спокойный, а тут вдруг стал капризничать на ровном месте, орать или, наоборот, дуться. И в садике тоже воспитатели заметили. Одна из них сказала сходить к врачу, а другая — ничего страшного, это кризис трех лет». «Нет никакого кризиса трёх лет», — сказала я. «Есть неустановленные вовремя границы. Приведите пример, как выглядят его капризы». «Не хочу на лифте ехать. Хочу пешком идти. У нас третий этаж. Хорошо, пойдём». «На втором этаже. Хочу на лифте». «Хорошо, поедем». Приехали на свой этаж. «Я хотел кнопку нажать». «Поздно. Мы уже приехали». «Поехали обратно!» «Не идиотничай!» «А, ты плохая! Я вас всех убью! Этот поганый лифт сломаю!» «Вот так примерно!» «Это они, границы!» — сказала я. «Обычное дело! Ему надо знать, как устроен мир, в который он попал! Вы даете не слишком четкую обратную связь! Сначала равнодушно ведетесь на его явно неудобные для вас требования!» а потом сразу фазовым переходом не идиотничай. Сейчас ваш сын просто испытывает вас. Да куда все-таки я могу их сделать? — Да нет же, в том-то и дело! — воскликнула молодая мать, и мне показалось, что в ее глазах блеснули слезы. Если бы он что-то требовал и капризничал только, когда не дают, это понятно. Но он же и просто так может завестись. Вот прям на ровном месте сказать... «Я вас никого не люблю!» «И уйти!» «Потом через полчаса будет ластиться, прощение просить!» «А в воскресенье вообще сказал, я уйду жить к Максиму!» «Мы ему, кто такой Максим?» «Ни родственников с таким именем нет, ни детей в детском саду!» «А он нам, вы его увидеть не можете, он только со мной разговаривает!» «Я с свекрови рассказала, она говорит, это психическое!» Я точно знаю, с сыном знакомой также было. У меня прямо сердце упало. От истории с Максимом я тоже забеспокоилась. Когда же все это началось и как? Совсем резко или поведение Бори менялось все-таки постепенно? Началось где-то недели две с половиной назад и резко так. Буквально вчера был нормальный, а сегодня уже все. Что-то менялось, происходило в вашей жизни накануне? Переезды, болезни, травмы головы у ребенка, семейные скандалы, чей-то отъезд или приезд? Ничего, в том-то и дело. Нас и невропатолог спрашивал, и мы сами уж вспоминали, вспоминали, все было как обычно. Ну, тогда расскажите про обычно. Из кого состоит ваша семья? Как устроен Борин день? Семья — это Боря. Мы с мужем, свекровь, две кошки. Мы оба работаем, Боря, в садике уже второй год. Всегда ходил хорошо, не плакал, болел умеренно. Там, в садике, всегда помогал воспитательнице. Ни с кем не дрался. Играл и с девочками, и с мальчиками. Очень любил все развивающие занятия, кроме танцев. А теперь даже лепить самое любимое было дело, недавно отказался. «Все занятие просидел один в углу, крутил какое-то колечко. Скажите, все плохо, да?» «Да погодите вы ярлыки-то вешать!» С досадой отмахнулась я. «Рассказывайте дальше, что в семье, какие у вас отношения со свекровью?» «Хорошие? Она мне, можно сказать, благодарна, что я ее сына к рукам прибрала. Он был такой плейбой после платного института, а теперь и дома с семьей часто бывает, и сыном гордится». Много играет с ним. Я-то приезжая сама, у меня мама с папой и с братьями в Кирове. Неравным браком не пахнет?» «Нет, что вы!» — улыбнулась женщина. «Наоборот. Если мы с мужем ссоримся, свекровь всегда только на мою сторону встает. Говорит, боюсь, что ты моего балбеса бросишь, к своим в Киров уедешь, борю заберешь. А мне тогда что, хоть вешайся с тоски?» «Откровенно!» Я улыбнулась в ответ. — Значит, никаких ссор, никакого напряга не было? — Абсолютно никаких. Это теперь мы вместе со свекровью по стенкам от страха бегаем. — А муж, отец Бори, да он на работе все время, ничего не видит, говорит, ребенок как ребенок, вы все выдумываете. — Но вы ведь не выдумываете. — Нет! — с отчаянием воскликнула женщина. Уже две недели этот другой ребенок. Я расспрашивала мать Бори еще и еще. Туда-сюда листала медицинскую карту ребенка. Никаких родовых травм, никакой неврологии на первом году жизни. Развитие по возрасту. Поговорила с самим Борей. Но вопросы отвечает неохотно. Но это явно потому, что увлечен игрой с новыми машинками. Ответы самые обычные. Набрала в игрушечную кастрюльку воды, предложила игру в бензоколонку. Охотно согласился. Может быть, мать со свекрови все-таки все придумали, накручивая друг друга. Вдруг Боря бросил все игрушки, подошел к матери и начал, тревожно оглядываясь, тянуть ее за руку. «Пошли, пошли, пошли отсюда!» «Боря, что случилось?» «Мы не можем уйти, я разговариваю!» «Пошли, уходи я уйду!» Все повышая тон, заплакал Боря. Мать вопросительно взглянула на меня. «Не обращайте внимания», — велела я. «Посмотрим, что будет». Боря с криком упал на ковер, потом, поскуливая, уполз под раковину и свернулся там в клубок. «Все плохие!» — мрачно заявил он оттуда, глядя в стенку. «Вот видите!» Трагическим шепотом сказала мать. «Вижу, но пока не понимаю. Может быть, что-то случилось в детском саду?» Воспитательница говорит, ничего не было. Ни ссор, ни драк, ни наказаний. Да его и наказывать-то не за что было. Он всегда был тихий, спокойный, помощник. Но как проверишь? Никак. Под раковиной нашлась еще одна загнанная в дальний угол машинка. «А где в ней бензин лить?» Спокойно спросил меня вылезший Боря. «Вот здесь, в эту дырку?» «Все-таки неврология», — решила я. «Но откуда?» «Есть одна возможность», — сказала я матери. «Это вообще не по моей части, но я знаю, что такое бывает. Скажите, перед тем, как все это началось, Боря болел?» «Гриппом, простудой, ОРВИ». Может быть, просто температура высокая была? Да нет, он все время в садик ходил. Вспоминайте. Да, было, вспомнила мать. У него сопли были, он куксился, из субботы на воскресенье вроде температурка небольшая. Мы решили, заболевает, дали лекарства, а в понедельник уже все было нормально. Вот, сказала я, за неимением лучшего берем эту гипотезу. «А что это? Нейроинфекция. Вирус не особенно порезвился там, где ему обычно положено. Боря здоровый мальчик с сильным иммунитетом. Но прошел гематоэнцефалический барьер. Я ребром ладони показала, где этот барьер находится. Отсюда все. Надо какие-то лекарства принимать. Не знаю точно, можно посоветоваться с врачом, но, думаю, сейчас уже не надо. То, что мы наблюдаем, это уже последствия». «А что же дальше?» «Если я права, само пройдет в течение месяца полутора». «Хоть бы вы были правы!» Она сложила ладони, явно обращаясь к кому-то, чьи полномочия много шире моих. Через пару месяцев Боря стал прежним, тихим, дружелюбным мальчиком, любящим лепку и рисование. А я рассказала эту историю читателям не просто так при внезапном и аллогичном изменении в поведении даже как будто в личности маленького ребенка от двух до шести лет. Вот этот вариант развития событий обязательно надо учитывать. Если предшествующее вирусное заболевание было соматически тяжелым, с высокой температурой, выраженной интоксикацией и так далее то хороший врач-терапевт обычно легко связывает с ним изменение поведения ребенка. А вот если недомогание было едва заметным, как в случае с Борей, и к врачу даже не обращались, тогда распознать причину будет труднее.